Мой рассказ об аресте и допросе можно было бы закончить. Хочется сказать лишь несколько слов о ведомстве Крюгера. Это поможет читателю понять, почему мне была на время на жизнь. Основные подробности о деятельности этого ведомства мне стали известны после войны. В следующем разделе я использовал такие документы. Первый нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Когда для гитлеровского рейха настали черные дни, золотые фазаны, все большие надежды стали возлагать на тайну войну. Но для вербовки агентов в странах антигитлеровской коалиции требовались огромные средства. Чем сильнее нацистов лупили на фронтах, тем больше суммы приходилось им тратить на покупку отщепенцев, предателей, тех мастей. С каждым часом уменьшались финансовые возможности коричневой империи, зажатой в огненном кольце войны. Внешнеторговые связи резко сократились, валютные фонды были крайне истощены. а германская марка совершенно не котировалась на международном рынке. Лишенная всех иностранных кредитов Германия, вынуждена была расходовать последние остатки валюты только на ввоз из нейтральных стран стратегического сырья. Тогда-то и была сделана последняя ставка банкрота. Секретная служба при непосредственном участии и финансовых воротил представила фюреру план массовой подделки иностранных банкнот. Но фальшивые деньги предполагалось закупить за границей, недостающие истощенной империи сырье. Это было тем более заманчиво, что однажды, еще в Первую мировую войну, такая афера увенчалась успехом. Будущий президент гитлеровского Рейхсбанка Яльмар шахт закупил тогда в Бельгии на фальшивые франки большую партию товаров. Немалые надежды возлагались также на подрыв экономики враждебных Германии государств. Здесь у нацистов тоже был некоторый опыт. Еще в 1918 году Отпечатанные в берлинской тайной типографии миллионы фальшивых рублей были брошены на сомжение орудовавших на территории Советской России контрреволюционных банд. Но фашистские наследники германского милитаризма мысли гораздо шире. Они намеревались буквально захлестнуть противостоящий им лагерь потоком фальшивых ассигнаций. Гитлер и Гиммлер не забывали о пятой колонне. Оплачивать услуги этих международных отрядов предателей планировалось тоже фальшивыми деньгами. Так, при Главном управлении имперской безопасности был создан особый центр по изготовлению фальшивых денег, главой которого стал оберштурмфюрер СС Бернхард Крюгер. В прошлом «взломщик». Крюгер возглавлял до этого группу технических вспомогательных средств шестого управления. Эта группа, обосновавшаяся в сером доме на Дельбрюкштрассе в Берлине, снабжала гестаповскую агентуру подложными документами. У Крюгера был целый музей с образцами всевозможных документов из всех стран мира. От красно-эльмейской книжки до свидетельства о благонадежности выданного полицией Токио. Первые опыты по изготовлению фальшивых денег были предприняты еще в 1940 году под кодовым наименованием «Операция Андреас». Сначала изготовили образцы английских фунтов стерлингов, Их легче, чем любую другую валюту, удавалось обменивать на настоящие в английских владениях или нейтральных странах. Хождение же фунт имел во всех частях света. Все же понадобилось около трех лет, прежде чем эсэсовцы наловчились печатать почти неотличимые от подлинников банкноты достоинством в 5, 10, 20 и 50 фунтов Лишь после этого они смогли приступить к изготовлению 500 и 1000 фунтовых купюр. Над этим в поте лица трудился целый научно-исследовательский институт уголовников. Прежде всего требовалось подобрать бумагу, которая точно соответствовала оригиналу по фактуре. Клише и печать не должны были отличаться от него ни рисунком, ни цветом. Ничтожный штрих, малейшая разница в оттенках, могли загубить всю операцию. Наконец, нацистам нужно было, чтобы номера серий максимально соответствовали подлинным. Приходилось учитывать все – подписи ответственных лиц, казначейства – и даты выпуска денег. Фальшивые деньги необходимо было немедленно сбывать или обменивать на настоящее. Для этого требовалось сильно разветвленная и тщательно законспирированная шпионская сеть, охватывающая почти все государства мира. Дело здесь было поставлено на широкую ногу, ведь производство фальшивых денег было очень важным звеном в преступной цепи тотальной войны. К лету 1943 года ведомство Крюгера уже еземесячно выдавало пачки с сотнями тысяч поддельных фунтов стерлингов. В этом и заключалась секретная операция «Бернхард», названа так по имени Крюгера. Фабрика штурбанфюрера-уголовника находилась в контракционном лагере Заксенхаузене. Два огромных барака, номер 18 и номер 19, оборудовали самыми новейшими машинами. Бараки окружили несколькими ярусами колючей проволоки, которая постоянно находилась под током. Вооруженной до зубов охране было приказано стрелять во всякого... кто приблизится к проволоке. Даже заместитель коменданта концлагеря не знал, что творится в этих бараках. А там день и ночь трудились 130 хефтлингов. Они проделывали все операции по изготовлению денег от производства бумаги до печатания. Специальные бригады занимались только тем, что загрязняли новенькие кредитки, придавая им вид денег, побывавших в обращении. В больших вращающихся барабанах перемешивались банкроты разных серий, после чего их заклеивали в пачки. Теперь они ничем не отличались от тех, которые хранились в сейфах английских банков. Как только кто-нибудь из хефтлингов заболевал, Его немедленно отправляли в отдельную газовую камеру. Бараки номер 18 и 19 мог покинуть лишь пепел тех, кто печатал фальшивые деньги. Меня доставили в барак номер 19. С моноклем в глазу при свете яркой настольной лампы я должен был сличать только что отпечатанные образцы с оригиналами. «Как только твое зрение ослабеет, отправишься в крематорий», — предупредил меня начальник барака эсэсовец. «Но не вздумай беречь глаза. Упустишь темп в крематорий. Вообще, все вы рано или поздно попадете в крематорий, но ты можешь несколько отсрочить этот неприятный момент. Понял?» — Так точно, господин обершарфюрер, крематорий рано или поздно считают всех люди смертны. — По философству еще и попадешь туда вне очереди. Я был единственный из заключенных барака номер девятнадцать, не попавший в крематорий. Искренне надеюсь, что я пережил и обершарфюрера. Однажды в наш блок приехал колоссального роста Гауптштурмфюрер. Через несколько минут меня вызвали в комнату начальника барака. Там был только один Гауптштурмфюрер. Он вежливо поздоровался со мной и пригласил сесть. — Вам знаком этот документ? — спросил он, протягивая мне удостоверение, отобранное у меня при аресте. «Так точно, господин Гапштурфюрер!» «На допросе вы дали показание, что сами изготовили это!» «Так точно, господин...» «Он оборвал меня досадливым жестом!» «Отбросим! Ненужной формальности нам, интеллигентным людям, они только мешают!» «Ведь и вы журналист, господин Карстнер!» Бывший журналист, господин Гаппстурфюрер. Это не имеет значения. Я читал ваши блестящие статьи, и они доставили мне истинно наслаждение невзирая на то, что я, естественно, не разделял ваших взглядов. Поверьте, я охотно помогу вам вновь занять достойное место. Но помогите мне сначала, комрад. Я обращаюсь к вам, как к офицеру запаса Рейксфера. Помогите мне разрешить один вопрос. Дело вот в чем. Он достал несколько чистых бланков и протянул их мне. Взгляните на эти бланки. Не правда ли? Они очень похожи друг на друга. Бланки действительно были очень похожи. Обычно считают похожими друг на друга новенькие монеты одного достоинства или почтовые марки, отпечатанные с одного клише. Трудно даже представить себе, что может быть большее сходство. Но оно возможно, и когда сталкиваешься с ним, оно поражает необыкновенно. — Чему же удивляться, господин Гауптенфюрер? Бланки отпечатаны на одинаковой бумаге с одного клише. Это довольно просто, особенно при высокой культуре производства. — Да присмотритесь внимательней. Вооружитесь атрибутами вашей новой профессии. Присмотритесь внимательней. Он протянул мне монокль. Не кажется ли вам странным, что вот эта царапина, оставленная очевидно ногтем, повторяется на всех восьми экземплярах? Это отнюдь не общий типографский дефект. Обратите внимание также на сальное пятнышко. Вы найдете его в левом углу на любом бланке. В лупу также отлично видна и эта крохотная складка. — В чем тут дело, господин Карцнер? — Я не разбираюсь в этих делах, господин Галпсурфюрер. — Ваша скромность похвальна, дорогой Карцнер, но не совсем уместно. Вы же показали себя прекрасным контролером, печатаемый здесь продукции О вас отзываются очень хорошо, но если вы... «Так принижаете себя из ложной скромности, очевидно полагая, что это не ваша область, то уж такие образцы, несомненно, относятся к вашей компетенции». Он достал из бумажника и протянул мне несколько пятифунтовых банкнот, точь в точь похожих на те, что я получил от человека с седыми висками». серии и номер на них были такие же. Я почему-то запомнил этот номер. «Что вы скажете об этом, Карстнер?» «Отлично сделаны копии, господин Гафтурфюрер. Это единственное, что я могу сказать». «Единственное?» «Право, Карстнер. Да вы как девушка». Неужели вы опасаетесь каких-то враждебных мер с нашей стороны только за то, что участвовали в нелегальном производстве этих пяти фунтовок? Следитесь, Карстнер, вы же видели наш размах. Наоборот, мы рады будем заполучить такого отличного специалиста. — Вы ошибаетесь, господин Галпсурфюрер. Я не участвую в изготовлении купюр. Я только сижу на контроле, да мы и не печатаем пятифунтовые. Девятнадцатый брак выпускает банкноты минимальным достоинством сто фунтов. Вы или не поняли меня, Карстнер, или по-прежнему не верите в мое доброе к вам расположение. Я призываю вас к сотрудничеству. Вам нечего бояться меня Тем более я о вас уже все знаю. Дело идет о тех пятифунтовых банкнотах, которые были найдены в вашем бумажнике. Вы, кажется, забыли его в вокзальной пивной? Он посмотрел на меня долгим, оценивающим взглядом. Ну, конечно, они вернулись тогда в пивную и отыскали его под столом. А может, Кельнер сам принес бумажник в гестапо? Скоро ли примутся за меня по-настоящему? Подумайте, подумайте, Карстнер, я вас нисколько не тороплю. У меня не было никакого бумажника с фунтами. Фу, Карстнер, это уже дешевый прием. Будем уважать друг друга». — Вы, конечно, можете принимать все это за провокацию, тем более, что у вас в бумажнике было четырнадцать таких штучек, а я вам дал только семь. Но пусть вас это не смущает. У меня есть еще целая пачка. Он бросил на стол перевязанную стопку таких же пяти фунтовок. — Вы должны доверять мне. Я же не утверждаю. что в вашем бумажнике была вся эта пачка, когда там было только 14 банкнот. Так ведь, Карстнер? Но номер здесь один и тот же. Меня интересует и это, и только это. — Будьте вы со мной сотрудничать! — неожиданно выкрикнул он. — Так точно, господин фюрер Тогда объясните мне, как достигается такая полная идентичность? точнее помогите мне разобраться в некоторых неясных деталях прежде всего меня интересует происхождение машины вы меня поняли карстнер никак нет господин галптурфюр не знаю о какой машине идет речь цените мое доброе отношение карстнер я ведь не спрашиваю вас о людях меня интересует только машина «Я знаю, что вы ни за что не назовете имен тех, кто скрывался в подвале ном... дома номер три по Кальтштрассе, ведь верно?»